Швейцарский Скуль и по горам. Когда мы с мужем получили первую отдельную квартиру в блочном многоквартирном доме, счастью не было предела: своя, родная, двухкомнатная, ну и что, что трещина толщиной в ладонь через всю стену, не насквозь же, главное, свое. Стали наши первые жилища преображать, устраивать под себя. Первым делом сломали в прихожей дурацкий встроенный шкаф с торчащими отовсюду гвоздями и поставили туда раскладной диван. Получилось не прихожая, а почти гостиная. Потом муж взял и втайне от меня ночью покрасил одну стенку в кухне. Покрасил по-модному, ярко-бордовой краской. Такое, словно в чьей-то буйной крови растопили плитку молочного шоколада. Вроде как сюрприз для меня. И как только утром он победно распахнул дверь, я вскочила от жуткой вони. Краска была та еще, нитра. Едкая, ядовитая и проникающая во все поры. Но что делать? Единственное, которую достали тогда по блату. А войдя на кухню, я чуть не села от неожиданности. Еще вечером стенка была абсолютно белой, а теперь кроваво падала на меня. Муж посреди ночи вонючего креатива спокойно и устало заснул. Придя в себя, я решила ответить ему по-своему, по-дизайнерски». На свадьбу нам подарили три рулона с модными тогда фотообоями. Красно-оранжевый закат с пальмой, потертая дверь в американский бар и шикарный вид на альпийские горы с засахаренными вершинами и зелеными лугами. На тобах с обоями ручкой было коряво написано «Таиланд, дверь, Швейцария». Дверь с Таиландом меня не особо впечатлили, но вот Швейцария... Я расстелила ее на полу и стала рассматривать голубые елки, одинаковые гордо торчащие повсюду. Милые белые домики с красными крышами и маленькими окошками, на которых даже проглядывали занавески. Водопады с бирюзовой водой, яркий слепящий снег на макушках и синее-синее небо. Швейцарей я решила заклеить трещину в стене. Развела клей, тщательно намазала каждое полотно и аккуратно пристроила эту маленькую горную страну у нас в спальне. Потом отошла к противоположной стороне комнаты, поставила стул и села как кутузов, оценивая поле боя, восхищаясь. Мой швейцарский ответ красной кухонной стене был воспринят мужем достойно. Думаешь такое бывает? — спрашивала я у него. «Врут, не бойся, это наверное не фото, нарисовали, отвечал он. Так и прожили мы в этой Швейцарии довольно долго, уж года три, это точно. Просыпались с видом на Альпы, засыпали с видом на Альпы. И Швейцарии, из трещины под обоями, даже не так сильно дуло. Вид стал родным. И хотя фотообои уже вроде как вышли из моды и стали в одночасье считаться мовитоном, менять в нашем двухкомнатном государстве я ничего не хотела. Этот вид швейцарских гор был незаменимым. Потом мы бросили нашу Швейцарию и уехали работать в Индию, в настоящую, не обои. Взгляд на мир и вид в окне совершенно поменялся. Мы отвыкли, отвлеклись, изменились, стали жить дальше, все отдаляясь и отдаляясь от того сказочного пейзажа, детали которого помню до сих пор в мельчайших подробностях. Но вдруг раз, и я волшебным образом вернулась в ту швейцарскую молодость двухкомнатной малогабаритки — все фотообои, в ту бесшабашность и почти беззаботность. Я, наконец, увидела ту самую страну, которая так долго на меня смотрела со стены, а потом много-много лет снилась. Швейцарцы, они и такие швейцарцы? Как-то так по-особому и мудро себя ведут, что никто к ним уже 650 лет не лезет и не трогает, хотя кусок лакомый, самый центр Европы, лучшие воды минеральные и всякая красота несусветная». Погода, природа. Грех не захватить. Однако ж, держатся молодцы, не даются. Мужчины высоки, осанисты и очень интересны. Говорят еще, что верны. «Если ты станешь богатым, я все равно останусь твоим другом». Местная поговорка, доказывающая высшую степень дружбы и верности. Кстати, поэтому именно швейцарцы охраняют папу римского. Выбор на швейцарцев пал много веков назад. Так с тех пор и повелось – 24 часа в сутки Ватикан под их верным контролем. Чтобы попасть в швейцарскую гвардию, надо быть холостым мужчиной не ниже среднего, 174 сантиметра роста, от 19 до 30 лет, ярым католиком со средним образованием, прошедшим военную службу на родине. Нельзя также носить бороду, усы и длинные волосы. Вот такой он гвардеец папы. Жениться можно по прошествии трех лет от начала службы и тоже на ярой католичке. Все строго. Это про швейцарцев-мужчин. Теперь о наболевшем, об их подругах. К сожалению, они, на мой взгляд, не самые красивые в мире, но самые мужественные на лицо, извините, не обижайтесь. Ничего другого я сказать, к сожалению, не могу. Все какие-то однотипные. Короткая стрижка под мальчика, чтобы, видимо, волосы в походах не мешали. Резкие небрежные подростковые движения, близорукие очки, темный загар на быстро увядающем лице, солнце яркое и очень активное, и почти полное отсутствие косметики. Такая натура-натура. Может, это и хорошо, я натуру люблю, но хоть за лицом бы поуважительней и поувлажнительней ухаживали. И дополняет этот боевой образ швейцарская мода, в основном для лыж и походов по горам. Ботинки наподобие армейских, ветровки, телогрейки и штаны с начёсом. Еще одна поговорка не я придумала, уж поверьте. Швейцарские коровы красивее швейцарских девушек, потому что они пьют воду из альпийских источников. Неправда. Девушки пьют ту же воду, но, тем не менее, коровы... Да, немного краше, точно. Бывает же такое. Фото не делала, сами понимаете, хотя рука тянулась к фотоаппарату постоянно. У швейцарцев хобби, очень совпадающее с моим, находиться в движении. Укрепив свой бизнес и накопив денег, они первым делом планируют, знаете что? Нет, не купить часы Rolex. Нет, не Mercedes с класса. Нет, не шикарное шале в горах. Ну, догадайтесь же. Правильно. Съездить в кругосветное путешествие. Хозяйка отеля Бельведер, где я жила в милой деревушке сколь, рассказала, что только недавно вернулась из такого путешествия. Она с мужем и четверо детей. Муж — Курт Баумгартнер, швейцарец, бывший повар, хотя повара бывшими не бывают, сам встречает гостей, наливает местное вино. Оно в Швейцарии, оказывается, есть. ведет бизнес. Ну вот, решили позволить себе небольшой отдых. Круга светились целых восемь месяцев. Тринадцать перелетов, несчетное количество стран — Готовили почти всю поездку сами. Разрабатывали маршрут, покупали билеты, к турагентству не обращались. «Как надолго уехали?» — удивилась я. «Надолго?» «Нет, что вы!» — говорит Юля. «Я знаю пару из соседней деревни, которая путешествует, не возвращаясь, пять лет. Еще одни знакомые два года. Так что мы все облетели быстро, — говорит. Земля, она маленькая. Ну а так вся Швейцария в дорогах и тропах, как в паутине, на любой вкус». Есть пешие тропинки, есть лыжные, велосипедные, санные, конные, любые. На каждом углу план местности с четкими маршрутами и точным временем в пути. Юля — это хозяйка, приехавшая когда-то из Нижнего Новгорода, а теперь жительница швейцарской деревушки Скуоль. Человек необычный и очень интересный. Внешне спокойная и невозмутимая, никогда, наверное, не поднимающая голос — Она с большим юмором рассказывает о себе, своих четырех детях, замечательном муже-трудоголике и вообще о деревенской жизни. Слушать — одно наслаждение. У мужа еще два брата. Один похож на Джорджа Клуни, другой — вылитый Ричард Гир. А мой на... Ой, забыла фамилию актера, Ну такой, в очках, плешивенький, но тоже очень известный. Красивая семья. Познакомились с ним у нас в Нижнем — Он по делам фирмы приезжал, я на ресепшене в гостинице стояла, увез сюда в Скуоль, к себе в деревню. Я и не сопротивлялась. Улыбается. Первый раз на романтическое свидание повел в горы. Тут принято влюбленным зачем-то подниматься на высоту. А потом это уже входит в привычку без походов не можешь. Ну, час идем хорошо. Птички поют, скворешники висят под номерами, как квартирки, зайцы скачут. Второй час идем. Тоже хорошо, хоть и тяжело. Конечно, без остановки и тренировки, но настроение пока бодрое. Третий идем. Есть захотелось, похолодало. Туман упал плотный. Ну, двигаемся, не окоченели пока. Хорошо, что вершины не видно. Я бы давно повернула назад. А мой говорит, ну вот, почти пришли. Вот уже пять минут, на, попей водички. Короче, пять часов романтически шли в гору в непроглядном тумане. Пять часов. «Ты б меня хоть предупредил, говорю, я б яичек сварила, это ж настоящий поход!» Смеется. Но тут это норма. Ноги — лучшее средство передвижения. Один наш местный деревенский сродел сходил во Флоренцию за 21 день. «Тут вообще удобно, центр Европы, иди куда хочешь». Раньше, сотни лет назад, ходили по Европе на заработки, смотрели во все глаза, примечали красоты... А как возвращались, строили дом своей мечты, который мог быть похож на итальянский палаццо, например, или на что-то готическо-немецкое. А мог вообще стать копией какого-нибудь голландского приземистого домишки с метровыми стенами толщиной и маленькими окошечками. Тут в плане архитектуры все очень разнообразно. И каждый дом — личность. Над окошечками обязательно с графита. Знаете, что это и как делается? Это рисунки или орнаменты — сделанные на мокрой штукатурке еще во время строительства дома по заказу хозяев. Выцарапывается такой рисунок на нескольких разноцветных слоях штукатурки. Нравится, например, хозяину русалка и хочет он, чтобы она вроде как охраняла и оберегала его дом. Для нее выбираются цвета серый, голубой, зеленый, белый и наносятся один на другой над верхними окошками, где русалка это будет сидеть. Мастер, рисуя, сорапывает сначала один слой, затем вскрывает другой и так далее. Работать приходится быстро, пока верхний слой штукатурки остается влажным и поддается обработке. Как только высохнет, все, уже ничего не получится, начнет осыпаться. В этом-то и заключается основная сложность. Зато если получилось, то останется надолго. Иногда хозяева заказывали какие-то особые символы. Кто-то олицетворение вечности, любви, верности или чего-то хорошего в этом духе. Но кому-то мог понравиться и дракон, скажем, с длиннющим, обвивающим окошко хвостом. В общем, кто что любит и кто во что горазд. Сплошная сказка. А еще на домах часто встречаются надписи древним шрифтом через всю стену. Например, «С плохим настроением не входить». И вода. «Вода, конечно, это главное наше богатство», — говорит. Настоящее, настоянное на альпах, травах и минералах. Целебное на все случаи жизни. Вон у меня ноги стало по ночам сводить. Вместо аптеки пошла к источнику, где магния много. День попила, все прошло. Айдельвейсы наши. Четыре часа вверх, там налево еще полчаса, и в расщелине целое поле. Наслаждение. Какой из них мы делаем крем? А сурки? Тут они на каждом шагу. Наше достояние. Жиром лечат суставы, астму, аллергию. Природой тут лечимся, воздухом, водой, движением. Помогает. Вот такая Юля. Много слышала фондю, фондю, приготовила. Честно говоря, впечатлила, но не очень. Оно их национальное, швейцарское, хотелось попробовать у первоисточника. Фондю придумали по необходимости. В долгих переходах по горам у пастухов к концу выпаса не оставалось свежих продуктов. Сыр мумифицировался, хлеб черствел и сухарел, вино подкисало, трава подножная надоедала и вообще уже хотелось, наконец, горячей еды. Одному пастуху-мудрецу веков эдак семь назад пришло в голову все это соединить в котелке на костре. Сыр он расплавил в вине, добавил туда мускатный орех, чеснок и специи. И в этой бурде проварил хлеб, надетый на прутики. Плюс задушевная беседа у огня — Плюс переливчатый звон скотских колокольчиков, ясные звезды в небе, вишневая водка кирш и дивный воздух. Так фондю быстро вошло в жизнь не только пастухов, но и всех швейцарцев. А первый официальный записанный рецепт появился в 1699 году на немецком языке под заголовком «Как сварить сыр в вине». Традиционное швейцарское фондю обычно делают из сочетания двух сыров — Грюера и Эмменталя, которые топят в сухом белом вине с добавлением кирша. Это самый базовый рецепт. В Женеве его готовят из трех сыров, а на востоке Швейцарии сыры растапливают совершенно другие и вместо вина добавляют сухой сидр. Фондю из чего только не делают. Сначала оно было исключительно сырным, потом в раскаленном масле стали жарить кусочки мяса, потом придумали десертное фондю — фрукты в расплавленном шоколаде мы решили приготовить из мяса. Ну, чтобы наесться. Зашла я в местный мясной. Говядина, баранина, оленина и всякая другая дичь. Есть подвесной край, провисевший пару месяцев в пещере. Мясо черное по древнему рецепту. Тухлая чернота потом обрезается. То, что в середине, восхитительно. Можно жарить и есть. Такое стоит дороже остального. Удивило, что у каждого продавца своя толстенная разделочная доска — прямо в четверть бревна. «Зачем, — думаю, — такая?» Потом увидела. После каждого куска, который режется на доске, продавец эту доску строгает, чтобы следующий кусок лег на девственно чистую поверхность. Купили кусок — сделали. Ну, что могу сказать? Вкусно, но голодно. Пока разогревается масло, пока обжариваются малюсенькие кусочки мяса, пока готовятся другие из булавочную головку, твой голод только звереет. А ты должен сидеть за столом у этого котелка, следить за чертовым мясом, слушать, как урчит живот и при этом вежливо и натужно общаться с другими, такими же голодными, как и ты, но тщательно это скрывающими соседями. Из фондю для нашего человека подходит, думаю, только десерт. Наелся всякими оливье с селедками, накидался шашлыками с цыплятами табака и, пожалуйста, сиди, следи, как твоя клубничка на длинной изящной вилочке покрывается расплавленным шоколадом. А так фондю в принципе, не для русского человека, не для нашего обжорного желудка. Что первое возникает у вас в голове, когда заговорят про швейцарскую кухню? Сыр и шоколад. Правильно? Швейцарские сыры известны во всем мире. Это эмменталь, грюер, сбринц, которым в Швейцарии заменяют пармезан, а пенселлер — раклет. Оно и Понятно. Альпы, зеленые склоны, природа, климат, коровки пасутся, мычат, что пора на дойку, молоко, сыр. Логическая цепь. Отсюда изобилие сыра и самые популярные блюда в стране именно сырные — фондю и раклет, которые изначально были региональными, из французских кантонов на Западе, но постепенно ушли в народ в другие районы Швейцарии. Раклет — это и сыр, и название блюда — Сыр расплавляют особым образом, он стекает на горячую тарелку с вареной картошкой или кусочками белого хлеба. Это классика. Добавить в классику можно все что угодно. Маринованные огурчики, лук, паприку, цукини, кукурузу, грибы, помидоры черри, любую зелень и специи. Бывает, раклет делают и с фруктами – бананами, ананасами, грушами или орехами. Очень вкусно, но и калорийно, что, собственно, альпийским пастухам и нужно. Швейцарская кухня довольно проста и очень зависит от региона. Понятно, что в южных итальянских кантонах это будут в основном пасты, пиццы и ризотто. Ну а многочисленные немецкие кантоны станут кормить вас всяческими колбасами, сосисками и моими любимыми рёшти. Про рёшти расскажу отдельно. Хотя особо и рассказывать нечего. Блюдо очень простое. Состоит из картошки и масла. Все. Картошка вареная или сырая натирается на крупной терке, солится, перчится, взбрызгивается маслицем и выкладывается на хорошо, но не слишком разогретую сковородку с маслом и жарится с двух сторон. Обычно делается один большой режьте размером со сковороду. Перевертывают его красиво, подбрасывая так, чтобы он сделал кульбит в воздухе и приземлился на другую, нежаренную сторону. Подается со сметаной. Можно и с соленой рыбкой. Режьте с рыбкой хорошо ладят. Очень люблю это блюдо. Именно это, классическое. Еще иногда туда добавляют лук, бекон, сыр, кусочки мяса, зелень, что нравится. Короче, это разновидность картофельных оладий, по которым я большой специалист. И не только я, наверное. Думаю, у каждого картофельного народа есть свои рецепты оладий, которые как только не называются. Еврейский латекс, гесинский ренбюккихен, чешские брамбураки, польские бандуряники, американские хашбрауны, ирландские боксти, не говоря уже про белорусские и украинские деруны, кремзлики, тертюхи, картопляники, терунцы, дёрики и даже кокорики. Но рёшти — одни из моих самых любимых. А вот познакомьтесь со странным блюдом для голодных лыжников и альпийских пастухов под не менее странным названием Альп-Лермагронен. У этого блюда нет рецепта. Его готовят из остатков. А мало ли, какие у вас остатки в загашнике. То есть это такая запеканка, куда кладется все недоеденное. Макароны, вареный картофель, лук, кусочки бекона и расплавленного сыра. А сверху поливается ни за что не догадаетесь чем. Яблочным соусом. Вам нужен рецепт? Не думаю. Вообще, в любой национальной кухне всегда есть экономные блюда из остатков. И это совершенно правильно. Потому что богатых всегда мало, а бедных в избытке. Вот народная мысль и работает, как прокормиться без особых затрат, но с фантазией. Вот лишь небольшой список остаточных блюд, которые сейчас знамениты на весь мир. Пицца, паэлья, французский луковый суп, островатый паприкаш, утонченная фондю, рыбный суп буэбес, Да и наша солянка туда же, в этот список, а в нее ведь от бедности пихали все, что черствело и портилось в холодильнике: обрезки мяса, копченостей, сосисок, соленых огурцов, скукоженных долек лимона и так далее. Зато в Швейцарии есть еще одно блюдо из остатков, которое в список известных не вошло, зато известно своим звонким названием холера. Это валейский пирог, который появился в середине XIX века во время эпидемии холеры бушевавшие тогда в Швейцарии. Выходить из дома и выносить продукты было категорически нельзя. Все сидели, как и сейчас, на карантине, и приходилось готовить из того, что было дома. Вот и придумали такой пирог. Другой какой народ сделал бы из его компонентов сыр, вареная картошка, лук-порей, яблоко, грудинка, салат. Но швейцарцы запекли это в тесте, превратив в сытное согревающее блюдо. Холера готовится по-разному, в зависимости от региона и личных предпочтений. Иногда добавляют груши, кабачки, бекон. В общем, это только кажется, что о швейцарской кухне рассказывать нечего. Она очень разнообразная, не всегда тривиальная, с выдумкой и необычным сочетанием продуктов и вкусов. Так что если будете в Швейцарии проездом, уже знаете, что нужно попробовать. В общем, Швейцария – самоочарование. Поездила, посмотрела, узнала и удивилась, что эта страна где. Каждый житель съедает по килограмму шоколада в месяц. Каждый поезд называется человеческими именами. Убили самое большое количество ведьм в Средние века, и их имена до сих пор сохранились. В Тюрихском храме шикарные витражи Марка Шагала. Простую воду называют «молчание», газированную — «вальс». После 22 часов нельзя спускать воду в унитазе или принимать душ, чтобы не беспокоить соседей в многоквартирном доме. Сильно развит матриархат. В Цюрихе женщины были мэрами на протяжении 700 лет. Мужчины настолько здоровы и спортивны, что считаются военно обязанными до 55 лет. В церкви проходят вечера танго. Во время похода в горы родители обязаны вести детей на поводке. Даже на окраине городов мычат коровы и по-домашнему пахнет свежим навозом. Все скворешники в лесу пронумерованы. Самая вкусная в мире минеральная вода. Иногда в деревнях крестьяне едят собак и кошек, и это не запрещено. Школа начинается с четырех лет. На улицах нет ни одной бездомной собаки или кошки. И что Суворов свой проход через Альпы совершил именно в Швейцарии? Много еще такого, о чем я даже и не догадываюсь. В общем, это страна, куда обязательно следует вернуться».